Очевидно, разбуженные от тяжелого сна криками и выстрелами, Ларсан открыл окно своей комнаты, и, как раньше, Артур Ранс крикнул «В чем дело? В чем дело?» Мы склонились над тенью, над таинственной мертвой тенью убийцы. Подбежал окончательно проснувшийся рультабиль. и я ему бросил, он мертв, мертв. «Тем лучше», — ответил репортер.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 Результат удара острым клинком. Глава двадцать третья. Двойной след. Не успел я прийти в себя после столь ошеломляющего открытия, как мой друг похлопал меня по плечу и сказал «Пойдемте». «Куда?» — удивился я. «Ко мне в комнату. А что мы там будем делать?» «Размышлять». Что касается меня, я, признаюсь, был не в состоянии не то что размышлять, но даже просто соображать. Мне было нелегко понять, как в эту трагическую ночь, после событий, ужас которых может сравниться разве что с их бессмысленностью, в то время как в замке лежал труп лесника, а мадемуазель Стейнджерсон, быть может, умирала, у руль Табиля появилось желание поразмышлять. Тем не менее он так и поступил с хладнокровием великого полководца в разгар сражения. Закрыв за нами дверь, он указал мне на кресло, не спеша сел напротив и, естественно, закурил трубку. Я стал смотреть, как он размышляет, и уснул. Когда я проснулся, было уже светло. Часы показывали восемь. Рультабиль куда-то ушел. Его кресло опустело. Я встал и принялся потягиваться. Когда дверь отворилась, и вошел мой друг. По его лицу я сразу увидел, что пока я спал, он не терял времени даром. — А что с мадемуазель Стейнджерсон? — первым делом спросил я. Состояние ее угрожающее, но не отчаянное. Вы давно ушли из этой комнаты? Как только стало светать. Трудились? Да, и много. Что-нибудь обнаружили? Двойные следы. Весьма примечательные. Некоторое время назад они могли бы меня смутить, а теперь нет? Нет. Они вам что-нибудь объясняют? Да. Да. Что-нибудь касающееся необъяснимого убийства лесника? Да, теперь это убийство вполне объяснимо. Сегодня утром, прогуливаясь вокруг замка, я наткнулся на две цепочки следов, оставленных этой ночью одновременно рядом друг с другом. Я говорю одновременно, и так оно и есть на самом деле». Ведь если бы одни следы были оставлены раньше, а другие — позже, то вторые часто находили бы на первые, а этого нет. Один человек ни разу не наступил на следы другого. Это похоже на следы двух людей, которые шли рядом и беседовали. Двойной след отходит от всех остальных следов, имеющихся во дворе, и ведет к дубовой роще. Идя по этому следу, я как раз выходил из двора, когда меня нагнал Фредерик Ларсан. Он тут же заинтересовался тем, что я делаю. Этот двойной след действительно стоит того. Двойной след в деле желтой комнаты уже встречался. Отпечатки грубых башмаков и изящных штиблет. Но если тогда следы грубых башмаков — подходили на берегу пруда к следам изящных штиблет и тут же исчезали, откуда мы с Ларсаном заключили, что и те, и другие следы принадлежат одному и тому же человеку, который просто переобулся, то здесь следы грубой обуви и изящных штиблет располагаются рядом».